На следующий день после нашей встречи я отправился в библиотеку Университета Северной Каролины и провел некоторое расследование. База агентств по лицензированию и Google рассказали мне, что этой женщине 30 лет и что она работает в средней школе Шантели Вест в Уотербери. Оказалось, что она вдова, муж скончался около трех лет назад и растит девятилетнего сына, на котором сорвал гнев по телефону. Согласно информации, размещенной на сайте школы, Аннабель преподает в средних классах, и у нее 35 учеников. Это значило, что она может оказать пагубное воздействие на жизни многих людей. В опасности пребывала и сама Аннабель. Я был уверен, что Немея проник в нее сразу после того, как она потеряла мужа. Внезапные личные трагедии делают людей особенно уязвимыми. Я заметил также, что примерно тогда она и возвратилась на работу, и задался вопросом, чувствовал ли Немея, который внедрялся в нее, что у нее есть возможность влиять на большое число неокрепших и уязвимых личностей, своих учеников. Аннабель, без сомнения, была умной женщиной и могла бы следовать определенным рекомендациям, но люди порой слишком привыкают к своей новой сущности, она становится словно бы их неотъемлемой частью. Они проходят точку невозврата и они хотят меняться. В случае с Аннабель я был склонен думать, что именно это и произошло. «Я знал, что ко мне она не придет», Следовательно, у меня был только один выход. Я отправился в Уэтербери. Я выехал ранним утром в среду. Выехав за город, я свернул и двигался все дальше от центра, а пейзаж вокруг становился все более сельским. Табачные склады, небольшие фабрики, большинство из которых позакрывалось много лет назад. Открытые паркинги, бунгало и бесконечная реклама на и республиканской партии. Центр Уэтербери был недавно реконструирован. Но проехав его вдоль и поперёк, я заметил, что никто ничего не покупает в этих картинных галереях и антикварных магазинах. Никто не обедает в ресторанах. Думаю, хозяева у этих заведений менялись каждые восемь месяцев или около того. Реальная работа в таких местах, как Уэттербори, сосредоточена в моллах и офисных зданиях, расположенных вокруг новых полей для гольфа. Я зарегистрировался в мотеле, забросил вещи в номер и отправился в школу. До конца занятия я сидел в машине и наблюдал, но так и не увидел он на Позже, вечером этого же дня, около 7.30, я подъехал к ее живописному дому в колониальном стиле, слегка обшарпанному. Машин вокруг не было. Я припарковался под деревом и стал ждать. Минут 15 спустя появился автомобиль. Я не мог сказать, был ли это мой сын, «Тойота» сразу въехала в гараж, и дверь закрылась. Подождав несколько минут, я вышел из машины и, прячась в кустах, заглянул в окно. Она мыла посуду. Грязные тарелки остались еще с вечера или с завтрака. Она поставила их в раковину и замерла, о чем-то думая. Лица я не видел, но и по ее позе понял, что она очень рассержена. Появился ее сын, тощий мальчик с каштановыми, довольно длинными волосами. Было видно, что он робеет. Он что-то сказал матери, та повернула к нему голову, он быстро кивнул и вышел. Она осталась на том же месте, глядя невидящим взглядом на тарелки. Потом, даже не ополаскивая, быстро пошла из кухни, на ходу хлопнув ладонью по выключателю. Мне даже показалось, будто я слышал хлопок, столь резким был этот жест. Мне не хотелось разговаривать с ней в присутствии сына, и я вернулся в мотель. На следующий день я встал очень рано и отправился к школе еще до того, как начали приходить на работу учителя. В 7.15 я увидел огоньки ее камри, Она вышла из машины и с улыбкой поднималась по лестнице, но вокруг было слишком много народу, и она выглядела слишком усталой, чтобы разговаривать. К трем часам я вернулся к школе, и когда были вышла из здания, последовал за ней в расположенный по соседству торговый центр. Там она пробыла примерно полчаса, потом вышла и положила свои покупки в багажник. Я уже собрался было подойти, хотя автостоянка не лучшее место для начала такой беседы, но тут она закрыла машину и отправилась в ближайший бар. 3.30. Не самое подходящее время для обеда. Вряд ли она собирается перекусить. Я знал, зачем она туда идет. Под влиянием Неме люди часто злоупотребляют алкоголем. Так они пытаются спастись от уныния и раздражения, которые вызывает пребывание в них этой субстанции. В процессе лечения я непременно занялся бы ее пристрастием к алкоголю. Но сейчас легкое опьянение и расслабленность могли сыграть мне на руку. Я немного подождал и вошел следом. В темной таверне, где пахло пивом и луком, я нашел ее за стойкой бара. Она потягивала коктейль, водку или джин с соком. Один она уже выпила и теперь стремительно пьянела. Я занял место за стойкой, между нами было два стула, и заказал диетическую колу. Я видел, как она, слегка качнувшись, заметила меня и начала соображать, где могла видеть меня раньше. Потом вернулась к своему бокалу. Тут все части пазла в ее голове встали на место, и она снова уставилась на меня. Без обидняков, я сказал. «Я врач, миссис Янг. Именно в этой ипостаси и нахожусь здесь. Я хотел бы поговорить с вами». «Вы... вы преследовали меня? От самого роли?» Я демонстративно положил деньги на стойку, чтобы показать, что не собираюсь оставаться здесь слишком долго и надоедать ей своим присутствием, если она не захочет со мной разговаривать. «Да, я приехал из роли. Но, пожалуйста, не надо меня бояться». Я, наконец, повернулся и посмотрел на нее. Глаза у нее были прищуренными и холодными. Не ее глаза, глаза Неме, более сильного, чем я предполагал. «Я в пяти секундах от того, чтобы вызвать полицию», – сказала она. «Понимаю, но прошу, выслушайте меня. И тогда, если захотите, я уеду обратно. Это будет ваше собственное решение». «Говорите и уходите». Она сделала еще глоток. «Я специализируюсь на помощи людям, которые несчастливы в жизни». «Я действительно это умею. Когда увидел вас в Старбаксе, я сразу понял, что вы из тех, кто мог бы получить пользу от моих сеансов, кому я хотел бы и мог бы помочь». «Я не сумасшедшая и не нуждаюсь в психиатре». «А я не психиатр. Строго говоря, я не доктор, я психолог». «Мне глубоко наплевать, кто вы на самом деле. Вы не можете меня заставить. Зачем вы это делаете? Вам нужны деньги?» «Я не могу вас заставить, и вы вправе отказаться». И все же я рискнул обратиться к вам и предложить свои услуги. Деньги меня не волнуют. Можете заплатить мне сколько захотите, а можете не платить вообще. Я просто хочу помочь. Готов предоставить рекомендации, а еще вы можете позвонить в государственный лицензионный комитет и справиться обо мне. Как насчет подруги, которая работает учительницей? Она существует на самом деле? Нет, но обещаю, больше я лгать не буду. Мне нужно было попытаться объяснить вам, как и чем я могу помочь. Тут я заметил, что лицо ее стало мягче, и она кивнула. Сердце у меня сильно колотилось. Да, я рисковал, но риск был оправдан. Она, кажется, готова пойти мне навстречу. Терапия обещала быть трудной для нас обоих, но ставки были слишком высоки. Я не мог ей позволить оставаться в том состоянии, в каком она находилась, и был убежден, что мы можем достичь значительных успехов. Я отвернулся, чтобы вынуть из бумажника визитку. «Итак, позвольте мне сказать...» Я повернулся, и она плеснула мне в лицо из своего стакана. Глаза обожгло алкоголем и каким-то кислым соком, я схватил с барной стойки салфетки, чтобы вытереть их. «Энни, что случилось?» С трудом разлепив глаза, я увидел, как бармен схватил ее за руку в тот самый момент, когда она швыряла в меня стакан. Я поднял руку, чтобы защититься, а бармен вновь спросил. «Энни, что он сделал?» «Да пошел ты, отпусти меня!» Закричала она. «Эй, эй, полегче, Энни, успокойся, что за...» Теперь уже ему пришлось уворачиваться от летящего в него стакана. Он наклонился, стакан попал в ряд других стаканов позади него, раздался грохот разбивающегося стекла. Она себя совершенно не контролировала. Типичный случай. «Да идите вы оба к чертям собачьим!» Истерично крикнула она. Рывком, вытащив из кошелька деньги, бросила их на стойку. «Пожалуйста, миссис Янг», – сказал я. «Я могу помочь». Если увижу вас еще раз, вызову полицию. И она вылетела из бара, как ураган. Послушайте, мистер, что происходит? Что, черт возьми, здесь происходит? Кипятился бармен. Я не отвечал. Взял со стойки еще несколько салфеток и, вытирая лицо, подошел к окну. Я увидел, как нетвердым шагом она подходит к сыну, который ждал ее неподалеку со школьным рюкзаком в руках. Значит, это место встречи. Я задался вопросом, как часто мальчик должен стоять там в ожидании матери. Представил себе, как в холодные январские дни парень топчется на морозе, дышит в ладони, чтобы согреться. Она жестом велела ему следовать за ней. Очевидно, у них было запланировано что-то еще, он протестующе поднял руки и показал на спортивный магазин по соседству. Нет, она не собиралась идти с ним сегодня в этот магазин. Схватив его за руку, она потащила сына за собой. Он было уперся, но она оглянулась с явным намерением его ударить, и он покорно пошел к машине. Я видел, как он пристегивается и украдкой вытирает слезы. Я тоже вышел и направился к своей машине. Мне нужно было вернуться в отель и подумать. То, что произошло, было неожиданно и обескураживающе, но мне приходилось иметь дело и с более сложными случаями. В конце концов, все это лишь часть моей работы. Работы терапевта. На следующее утро около шести я припарковался на пустыре, за кафе в гостях у Этты, неподалеку от дома Аннабель. Я занял такую позицию, что она не могла меня видеть. Если бы увидела меня или мою машину, она ни за что не открыла бы дверь. И тогда ничего бы не вышло. Утро было прохладным и ароматным. Пахло сосной и влажной землей. Стояла весна. Несмотря на ранний час, было уже светло и я без труда нашел дорогу. Я пытался представить себе, какой была жизнь Аннабель до того, как умер ее муж. До того, как в нее вселился Неме. Почему-то мне казалось, что она была жизнерадостной хохотушкой, заботливой матерью и хорошей женой, и совсем не походила на ту Аннабель, которую я знал сегодня. Усталую, злую, подверженную вспышкам неконтролируемой ярости. Спрятавшись за кустами, я ждал. Вокруг были россыпи красных цветов, кажется, они называются камелии, В 6.30 ее сын открыл тяжелую дверь и вышел. В руках у него был набитый учебниками школьный рюкзак. Он пошел по дорожке в сторону шоссе, видимо, собираясь сесть в школьный автобус. Когда он скрылся из виду, я вышел из своего укрытия и поднялся по лестнице к дому. Готов ли я? Этот вопрос я задавал себе снова и снова. Всегда остается малое толика сомнения. Всегда. Но я не мог отступить. Моя миссия состоит в том, чтобы помогать людям, спасать их. Я способен выполнить такую задачу. Я знал, что делать. Да, я был готов. Нажав кнопку звонка, я встал так, чтобы меня не было видно в глазок. Я слышал шаги, слышал, как она подходит к двери и открывает ее. У нее была всего секунда, чтобы задохнуться от ужаса, когда она увидела черную маску налетчика на моем лице и нож с длинным лезвием в моей руке в перчатке. Я схватил ее за волосы и воткнул лезвие в грудь, три раза. Потом перерезал горло. Справа налево, потом слева направо, довольно глубоко. Так, чтобы смерть была быстрой и легкой. Видит Бог, я не хотел, чтобы она страдала.